Где-то в неизведанных горах. В просторном зале, высеченном прямо в камне, без единой двери или хотя бы намека на лаз, открылся портал. В портале, собственно, ничего особенного не было, а вот в комнате было на что посмотреть. Вдоль стен стояли скульптуры воинов Подгорного царства. Лучшие воины в лучшей броне и с лучшим оружием. На стенах выше них были гербы, в основном из оружия или инструментов. Посередине комнаты находился круглый стол и стулья, расставленные за ним, которые потрясали изяществом резьбы. За этим столом, в противоположной стороне от портала, находился трон. Довольно скромный для своего названия, без изображений короны, без россыпи драгоценных камней, без золотого оформления, но все же трон. п о д о б н а н н ы й под размеры гномов и тем не менее являлся именно троном. Рисунки и гравировки. Мощные подлокотники и положение выше стола не давали назвать его иначе. На этом троне в обычных холщовых штанах, серой рубахе и деревянных сандалиях сидел гном. Гном был довольно стар. Это можно было разглядеть по глубине морщин, исчертивших его лицо и по длине бороды, которая спускалась почти до колен. Возраст гнома также выдавала седина, которая почти вытесняла все другие цвета с головы, и бороды гнома. Стоит еще отметить взгляд гнома, он был очень цепкий и сразу настораживал при встрече с ним. Этот взгляд никак не вязался с вселенской усталостью, которая изображала лицо. Из портала же появились посетители. Первый, который вышел, был в обычном холщовом халате с капюшоном. Руки и лицо его были исписаны вязью изначальных рун. На ногах были деревянные сандалии. а наискосок через торс два ряда намотаны крупные бусы. Второй был еще занятнее. Невысокого роста, из-за того, что сутулился, на лице были очки, а само лицо было все изрезано шрамами. Картину дополняли длинные эльфячьи уши. Одно, правда, было надломлено и торчало в сторону. Оно и до этого не блистало красотой, а уж после таких шрамов и подавно. Одет он был в кожаную добротную броню с металлическими вставками, За плечами у него был огромных размеров баул цилиндрической формы. Последним, третьим посетителем всей комнаты был колоссальных размеров амбал. Ширина плеч поражала, а мускулатура рук внушала уважение. Морда? Да-да, именно морда. Лицом его можно было назвать с очень большой натяжкой. Морда была вытянутой, отчего-то он был похож на Кирна. На голове красовали спиралевидные рога. На ногах были копыта, а из-за спины выглядывал кончик хвоста. Одет он был в серо-зеленые кожаные штаны и такую же куртку. «Не бояться и не прогибаться, включаем наглые рожи», – моментально оценив ситуацию, прошептал л е г а л а с Сам же он прошел к самому трону, прихватив один из стульев. Он поставил стул спинкой к стоящему на троне гному, а сам уселся на стул, обхватив спинку стула ногами, а руки сложил в замок и положил на спинку стула. Таблеткин – это тот, что татуированный, сел правее в позе лотоса, сложив замок руки на груди и выжидательно уставился на гнома. Самый большой и мускулистый амбал – Матадор, сначала проходя мимо стола, выдвинул стул, осмотрел его мизерные размеры и, не придумав ничего лучше, чем ухватиться за край стола с диким скрипом и грохотом, перетащил стол ближе к трону и уселся прямо на него. Гном, сидевший на троне, не проронил ни слова. Более того, на его лице не дрогнул ни один мускул. Он немного пожевал бороду и пробасил. «То, что вам неизвестны правила приличного поведения, я уже понял. То, что вы не понимаете, кто перед вами, я тоже уже понял. Мне непонятно, какой п о л у у м н ы й гном, сожри его бороду плешь, взял в названные племянники эльфа, пусть и спасенного и взращенного гномами. Полоумного зовут Мастер Торин, Ваше Величество». сказал л е г а л а с От этих слов король гномов нахмурился и пробурчал в бороду. Опять это полоумное недоразумение. Немного помолчав, он продолжил уже более бодрым голосом. Ну, раз вы уже поняли, с кем разговариваете, то вы понимаете, что натворили. Сейчас все военные силы задействованы на зачистке гор рода Большого Молота. Матка-прародительница уничтожена. С боями, но мы продвигаемся все глубже. И исход битвы, вне сомнений, будет за нами. Но вот незадача. Рано или поздно другие расы узнают, что м а т к у п р о р о д и т е л ь н и ц у уничтожил не гном, и даже не полукровка. Тауран, эльф и человек. Вы понимаете, что будет, если информация всплывет? Ну, такие мелочи. Официально м а т к у п р о р о д и т е л ь н и ц у уничтожает названный племянник мастера Торина. Обратите внимание на необязательность упоминания слова «названный». «Не без помощи команды, конечно. А вот по поводу нашего умолчания и затмения в нашей памяти мы и готовы выслушать ваше предложение». л е г а л а с пытался вести переговоры, как заправский дипломат. «Я готов вам троим предложить ритуал зов предков в главном храме старших рун», – величественно проговорил гном. «Ваше Величество, вы понимаете, что на зов предков старшие руны главного храма отвечают далеко не всегда». И далеко не всегда так, как хотят вопрошающие. От этих слов Таблеткина король сморщился, как кислый лимон. «Чего же вы хотите?» – решил играть в открытую гном. «Золотые монеты! Триста тысяч!» – произнес м о т а д о р и, увидев светлеющее лицо гнома, тут же добавил. «Каждому, вне зависимости от результатов ритуала». Несколько хмурых взглядов пересеклись на м о т а д о р е Они ясно говорили, что он продешевел. Гном немного пожевал бороду, но нехотя согласился. «Хорошо. Но это все, что я могу вам позволить. Ритуал будет проведен завтра. В полдень явитесь к мастеру Торину». После этих слов он достал з о л о т о й стержень и переломил его. За спинами гостей открылся портал. Когда почти все ушли, и Матадор уже встал на карачки, чтобы ползти в портал. Он замер. Потом он повернулся к гному и спросил. «Ваше Величество, а почему вы так одеты?» Я думаю, что короли одеваются соответственно. Об этом вам лучше расскажет ваш татуированный спутник», — с улыбкой произнес гном. м а, а а понятно. Вы тоже из этих извращенцев, жрущих камни».